Взор сенатора невзначай упал на трюму. Но и странно же трюму отразило сенатора. Руки, ноги, бедра и грудь оказались вдруг стянуты темно-синим атласом. Тот атлас во все стороны от себя откидывал металлический блеск. Аполлон Аполлоныч оказался в синей броне. Аполлон Аполлоныч оказался маленьким рыцарьком, и из рук его протянулись не свечки,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 Было щелканьем языка какого-то дрянного монгола. Там какой-то толстый монгол с физиономией, виданной Аполлоном Аполлончем, в его бытность в Токио. Аполлон Аполлонч был однажды послан в Токио. Там какой-то толстый монгол присваивал себе физиономию Николая Аполлонча. «Присваивал», — говорю я, — «потому что это был не Николай Аполлонч, а просто монгол, виданный уж в Токио».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 Уже подкрадывался монгол, запечатленный лишь в сознании, но более уж невидимый. В то же самое время что-то с ревом и свистом, похожим на шум ветра в трубе, стал вытягивать сознание Аполлона Аполлонча и из-под крутня сверканий сквозь теменную синюю брешь в звездную запредельность. Тут случился скандал. В ту минуту сознание Аполлона Аполлонча отметило, что подобный случай уж был. Где, когда он не помнит, тут случился скандал. Ветер высвистнул сознание Аполлона Аполлонча из Аполлона Аполлонча. Аполлон Аполлонч вылетел через круглую брешь в синеву, в темноту, златоперой звездою, и, взлетевший достаточно высоко над своей головой,